«Интерлюдия шестая! Бой продолжается!» торвольд лежал в капсуле и ждал, когда закончится итоговая синхронизация. Он был очень зол. Элементарное задание не выполнено, к тому же его слил какой-то новичок. Он пропустил логи и вытолкнул стекло, выбираясь из капсулы. Черт, еще и снаряжение потерял. Его дела и правда были плохи. Он сильно проигрался на тотализаторе и в итоге попал на пекло с полным нулём на счетах. Часть долга покрыл дальний родственник, но лучше бы он этого не делал. На пекле ему тоже не шла удача. Если заниматься небольшими делами, типа охоты на больших животных, он был в плюсе. Но это совсем не те деньги, которые требуются. Стоило взяться за более серьёзное дело, и торваль терял куда больше, чем смог бы зарабатывать, даже в случае успеха. Эти два года были для Торвальда самой затяжной полосой неудач. К тому же сейчас немалая часть того, что он накопил, уйдет на новую амуницию. Он не любил дешевых вещей и всегда закупался самым дорогим снаряжением. Выбравшись из капсулы, он размялся, проверяя все системы и модули. Когда ты обычный человек, то восстановление в капсуле практически ничего не стоит. Но когда ты встаёшь на путь самоулучшения, система дерёт три шкуры за каждый модуль мутацию или модификацию, которую нужно воспроизвести. И уж лучше проверить, всё ли нормально восстановилось. Сбоев практически не бывает, но не хочется становиться исключением. Разминая шею и проверяя модификаторы в глазах, он встретился глазами с ещё одним свежевоскрешённым. «Да это же...» «Охренеть, вот это совпадение!» протянул Старрекс. Хищно улыбнувшись, он бросился на врага. «Генри, привет!» Толстяк, как обычно, уселся напротив. «Удалось немного разузнать об этих типчиках!» Генри заинтересованно посмотрел на собеседника. «Первый — это Старрекс!» Толстяк, отдав команду ИИ, переслал файлы в поле зрения собеседнику. «На планете чуть больше двух месяцев!» «Отмороженный!» «До этого состоял в военных подразделениях на рассвете 7. Уровень невысокий, но парень не промах. Недавно группу басмача вынес. Там, конечно, всякий сброд был, но он и самого басмача как-то уложить умудрился. При том, что сам пятьдесят второго уровня. Генри присвистнул. Молодец, парень. Далеко пойдет. Или не пойдет. Что его с Хельгой связывает? Проверяем. Пока вообще ничего. Он на рассвете вылупился, она там не была. Наши пробили архивы, они даже из разных столетий. А так, есть чем прижать. Долг большой? Долг нормальный, но уж больно резво он его гасит. Правда, есть один курьёзный случай. И? Он пять часов назад засветился, очнулся в генераторе и накинулся на Торвальда. Они там серьёзно пошумели, три капсулы в хлам разнесли. Торвальд, это тот неуровновешенный? Ага, известно, что они поделили. Даже не интересовался. Торвальд — редкостный персонаж. К нему с теплотой разве что гекконы относятся. Ну да... Части не имел, но слухи долетали. И что с ними дальше? Сидят в изоляторе у Атланта до выяснения. Скорее всего, допники к долгам припаяют. Да, отправят дальше постигать необъятный мини-ад. Ясно. По-второму? Да этот вообще нулевка. Вчера только вылупился. Хотя мне слили инфы. И уровень хороший апнул. И галзом заработать пару миллионов успел. И подписчиков шестьсот тысяч насобирал. Что-то... Хренью попахивает. Согласен, и проверить никак. Видео не снимает. Однако, судя по отзывам, он за день три уязвимости нашёл. Да ну. Ну да. Есть, правда, хорошая новость. Но. Этот кретин не отключил стрим. Похоже, даже нужду с прямым включением справляет. Серьёзно? Ага. И где он сейчас? Пока не ясно. Со вздохом ответил Толстяк. Где-то в темноте. Видимо, восприятие как-то успел качнуть. А черноту, сам понимаешь, не высветлишь. Хотя последние часы он вроде в отключке. Подумав, добавил он. Короче, какие указания будут? Этого Терекса, как выпустят, покоем Ну и второго, как проявится, туда же. Проследим за поведением этой полубезумной. Если ей по боку будет, отпустим. Что-нибудь компенсируем, может быть. Или к себе возьмём. После небольшой паузы он добавил. А если она засуетится, начнём переговоры.